Вигилия 11. Неудовольствие конректора Паульмана по поводу обнаружившегося в его семействе умоиступления. Как регистратор Гейрбрант сделался надворным советником и в сильнейший мороз пришел в башмаках и шелково-чулках. Признание Вероники. Помолвка придымящейся суповой миски. «Но скажите мне, почтеннейший регистратор, как это нам вчера проклятый пунш мог до такой степени отуманить головы и довести нас до таких излишеств?» Так говорил конректор Паульман, входя на другое утро в комнату, еще наполненную разбитыми черепками, и посреди которой несчастный парик, распавшийся на свои первоначальные элементы, плавал в остатках пунша. Вчера, после того, как студент Ансельм выбежал из дома, конректор Паульман и регистратор Гейрбранд стали кружиться по комнате, раскачиваясь и крича, точно одержимый бесом, и стукаясь головами друг от друга до тех пор, пока маленькая Френсхен не уложила с великим трудом иступленного папашу в постель, а регистратор не упал в совершенном изневожении на софу, с которой вскочила Вероника убежавшая в свою спальню. Регистратор Гейрбранд обвязал голову синим платком, был весьма бледен, меланхоличен и стонал. «Ах, дорогой конректор! Не пунш, который мадмуазель Вероника приготовила превосходно. Нет, один только проклятый студент виноват во всем этом безобразии». Разве вы не замечаете, что он уже давно «ментекаптус» — сумасшедший? И разве вы не знаете также, что сумасшествие заразительно? Один дурак плодит многих. Извините, это старая пословица. Особенно, когда выпьешь стаканчик вместе с таким сумасшедшим, то легко сам впадаешь в безумие и маневрируешь, так сказать, непроизвольно подражая всем его экзерцициям. «Поверите ли, Конректор, что у меня просто голова кружится, когда я подумаю о сером попугае «Что за вздор!» — отвечал Конректор. «Ведь это был маленький старичок, служитель архивариуса, пришедший в своем сером плаще за студентом Ансельмом». «Может быть», — сказал регистратор Гейрбрандт но я должен признаться, что у меня на душе совсем скверно. Всю ночь здесь что-то такое удивительно наигрывало и насвистывало. — Это был я, — возразил конректор, — ибо я храплю весьма сильно. — Может быть, — продолжал регистратор, — но конректор, конректор... «Не без причины позаботился я вчера приготовить нам некоторые удовольствия, и Ансельм всё мне испортил. Вы не знаете им». «О, конректор, конректор!» Регистратор Гейрбрант вскочил, сорвал платок с головы, обнял конректора, пламенно пожал ему руку, еще раз воскликнул сокрушенным голосом «О, конректор, конректор!» и быстро выбежал вон, схватив шляпу и палку. — Ансельма теперь и на порог себе не пущу, — сказал конректор Паульман сам себе, ибо я вижу теперь ясно, что он своим скрытым сумасшествием лишает лучших людей последней капли рассудка. Регистратор вот уж попался. Я еще пока держусь. Но тот дьявол, что так сильно стучался во время вчерашней попойки, может, наконец, ворваться и начать свою игру. Итак, «Апаге сатанас» из Иди Садана. «Прочь, Ансельм!»